Глава 9. Тайся. Сегодня вечером нам не удастся поужинать с моей мамой. Она не очень хорошо себя чувствует. Продолжает говорить со мной сладким голосом Душка Феликс. Что произошло? Сердце давит, и пульс высокий. Передай, пусть скорее поправляется. Обязательно. Я позвоню тебе вечером, когда ей станет лучше. Может, мне поехать к вам? Ни в коем случае. Мама не любит, когда рядом много людей. Ей нужен покой. Хорошо, я буду ждать твоего звонка. У меня трясутся руки, и вспотели ладони. Я все так же блею и повторяю глупый набор стандартных фраз, припасенных для такого случая. Я до смерти боюсь Феликса, потому что знаю, стоит не ослушаться, вместо душки выползет жестокий монстр с холодными серыми глазами. Монстр, который испытывает удовольствие только когда я подавлен и чувствую себя виноватой монстр, который обещал меня наказать, если я сделаю что-то не так. Феликс отключается, и я жалко сглатываю ком в горле. Как мне от него избавиться? Как, если я боюсь даже дышать, когда он материализуется в моем телефоне. Приёмный хлопает дверь. Отличный сервис. Проходя мимо моего стола, будто невзначай бросает Афинский. Я пытаюсь улыбнуться, но разговор с Феликсом полностью изменил мое внутреннее состояние. Таисия, я уйду на час раньше. Хочу проведать отца. Внимательно смотрит на меня босс. Если у вас нет никаких планов на вечер, может, составите мне компанию? Мне кажется, папа будет рад увидеть своего помощника. Перед глазами всплывает образ прежнего начальника, и я загоняю мысли о Феликсе глубоко в подсознание. Я всегда трепетно выполняла свои обязанности. Моего родного отца давно нет, а Юрий Сергеевич относился ко мне тепло, так как относятся родители к детям. Несколько мгновений я обдумываю слова Босса. Почему бы не прогуляться? У меня нет планов на вечер. Я буду рада увидеть Юрия Сергеевича. Только вашему отцу не будет неловко от того, что вы придете со мной. Все еще немного сомневаюсь я. Поверьте, он будет счастлив. Да и мама знает, что я приду, поэтому обязательно приготовить что-нибудь вкусненькое, заодно и поужинаем. Дружелюбно посматривает на меня Афинский. Я вспоминаю, что снова пропустила обед. Это нехорошо. Но после звонка Феликса я даже думать о еде не могу. Не переживайте. После того, как проведу отца, я обязательно подброшу вас домой. Обещает Босс. Не стоит, я на своей машине. Тогда нам будет удобнее встретиться на парковке перед набережной. Оттуда до дома моего отца рукой подать. Значит, так и сделаем. Соглашаюсь я. Мысли о Феликсе на некоторое время отступают на задний план. Когда я подъезжаю к небольшой парковке у набережной, Афинский уже ждет меня. Он стоит, засунув руки в карманы брюк и любуется полетом чаек над подернутой золотом морской гладью. Я запираю машину, вешаю на плечо сумку, подхватываю купленный в кондитерской чизкейк, любимый десерт Юрия Сергеевича, и спешу к нему. Таисия, Осуждающий посматривает на десерт в моих руках. Он Когда я приглашал вас на ужин к родителям, я не имел в виду, что надо что-то покупать. Я знаю, но это любимый десерт вашего отца. Поверьте, ему будет приятно, что я об этом помню. Вы бы могли сказать мне, что надо купить десерт, продолжает бурчать Афинский. Мне хотелось порадовать вашего отца. За те девять месяцев, что мы работали вместе, я успела к нему привязаться, поясняю я. Ладно, только прежде чем мы пойдем ко мне домой, обещайте кое-что. Что? что? Виновато посматриваюсь под ресниц на него я. «Предь оповещать мне о том, что вы собираетесь приобретать за свой счет». Хорошо. Я согласно киваю. На миг наши взгляды пересекаются. В глазах Афинского нет холодности осуждения, скорее в них сквозит разочарование от того, что он сам не догадался приобрести угощение для отца. Давайте, Ческе, сюда, протягивает руку Раз уж я не догадался что-нибудь купить, то хоть помогу вам его донести. Держите. С удовольствием расстаюсь с неудобной пластиковой коробкой я. Мы идем вдоль набережной по выложенной плиткой дорожки. А вы живете далеко от родителей? Желая разрушить царившее между нами молчание, спрашиваю я. Нет, надо просто перейти через набережную и свернуть переулок. Это новый дом по проспекту, который построили первым? Да. Тогда считалось, что приобретаешь элитную квартиру, усмехается он. А потом новостройки стали расти как грибы после дождя. Мы продавали две квартиры из вашего дома. Очень удобная планировка. Да, а с пятнадцатого этажа видно бескрайнюю полосу моря. Наверное, это романтично проснуться утром в воскресенье, сварить чашечку кофе и любоваться бескрайним морем. Если нечем больше заняться, то, наверное. Соглашается Афинский. Кстати, если вам интересен адрес, то я живу во втором подъезде, квартира 705. Думаете, я стану вас преследовать? Нет, это на случай, если вам любопытно. Как с моим семейным положением? смеется он. Так, здесь нам придется свернуть. Я не успеваю снова залиться краской от досады, как мы притормаживаем перед узкой тропинкой, ведущей в частный сектор. Всего один квартал, и Андрей останавливается перед уютным двухэтажным домом с мансардой и ухоженным садом. Мы пришли. Держите свой десерт. Протягивает мне пластиковую коробку он. Ловким движением руки отпирает задвижку на калитке и ведет меня за собой. Есть кто дома? Открывая входную дверь, громко спрашивает Афинский. В доме витает аромат жаркой выпечки. Я вспоминаю, что забыла поесть. С этим надо что-то делать, иначе я начну терять сознание посреди рабочего дня. Из гостиной выглядывает красивая женщина. Ее длинные светлые волосы сплетены в косу, а из одежды на ней легкий сарафан цвет морской волны. Сынок, озаряет ее лицо счастливая улыбка. Отец, посмотри, кто к нам пришел! Я догадываюсь, что это жена Юрия Сергеевича, и мама моего спутника, Ольга Николаевна. С ней мы общаемся только по телефону. Каждую пятницу она звонит на работу мужу попросить меня напомнить ему, что ужин в часов вечера и опаздывать на него нельзя. Из кухни выходит хозяин дома, он в фартуке, в руке зажата прихватка. Андрей, ты привел Тасю, расцветает Юрий Сергеевич. Ну уже проходи, моя хорошая. Мать, где тапочки? Привет, па. Жмёт руку отцу Афинский. Судя по его виду, он доволен тем, что взял меня с собой. Суета в просторной прихожей заканчивается тем, что меня обувают в пушистые комнатные тапочки с зайчиками, забирают десерт и ведут в гостиную. Я не успеваю опомниться, как меня уже убеждают, что не отпустят домой, пока я не поужинаю вместе со всей семьей. Тася, это даже не обсуждается. Я уверен, что ты сегодня снова забыла пообедать. Хмурится Юрий Сергеевич. Ты выглядишь еще тоньше, чем в пятницу. Я накрою в столовой», — суетится хозяйка дома. Может, я тогда помогу? Не подаю голос я. Только если действительно этого хочешь. Похлопывает меня в руке Юрий Сергеевич. Да, хочу, улыбаюсь я. Тогда идем, Тася, взмахом руки зовет меня за собой хозяйка дома. Я семеню следом за ней в столовую. Я впервые в гостях у Афинских, но дома домовые посетители не кажутся мне чужими. Его родители в один голос зовут меня Тася, и даже серебряные приборы, которые достает из сервант Ольга Николаевна в честь моего прихода, именно такие, как мне нравятся. Мне становится грустно, что с Феликсом все не так. Дому Феликса мне всегда не по себе. Я боюсь что-то испортить. Как вкусно пахнет хлеб. Выкладываем на тарелку мягкие кусочки, удивляюсь я. Я пеку его сама. С довольной улыбкой поясняет хозяйка дома: "Если хочешь, могу научить и тебя". Очень хочу. Я ничуть не лукавлю. Дома мы редко печём, но именно этот хлеб мне хочется научиться делать. Скоро стол накрыт, и Ольга Николаевна зовёт мужчин. Юрий Сергеевич заботливо усаживает меня рядом с сыном, а сам садится возле супруги. Раз уж ты Андрюшу тасю привел, тебе за ней ухаживать, подмигивает он сыну, потому что если ее не заставлять, она снова забудет, что надо есть. Я смущённо улыбаюсь и слежу за тем, как афинский накладывает мне полную тарелку жаркого, добавляет салат. На какой-то миг он становится для меня Андреем, и от этого сердце странно сжимается и начинает биться быстрее. Юрий Сергеевич открывает столовое вино. Кто за рулем, тому совсем немножко, а мы с Оленькой выпьем по бокальчику. Разливает в хрустальные бокалы на тонкой ножке светлую жидкость он. Раньше ведь как было? Если у тебя есть машина, то ты герой. А теперь у каждого машина есть. И девушку попробуй напросить проводить до дома. Как это сделать, если она за рулем? за машиной следом бежать? Никакого удовольствия. Да, проблема насущная. Посматривая на меня, соглашается Афинский. Вроде обещаешь девушке, что обязательно подбросишь ее до дома, а она отвечает, что сама за рулем. То есть, теперь для того, чтобы девушку хоть как-то заинтересовать, надо из скоже вон лезть, потому что просто так проводить ее до дома по проспекту, как раньше, уже не получится, продолжает посмеиваться Юрий Сергеевич. Мы с Афинским переглядываемся. В его ореховых глазах мерцают те самые золотинки, которые так заворожили меня утром, и моё сердце снова тает. Разговор плавно перетекает в беседу о делах компании, и я не замечаю, как быстро пролетает время. Тетя Ольга Николаевна предлагает подать в гостинную камина. И я с удовольствием помогаю ей принести сервиз и десерт. Глава семьи усаживается в мягкое кресло, и нам с Афинским не остается ничего другого, как сесть на диван. Юрий Сергеевич продолжает подтрунивать над нами. Я тихо ковыряю ложкой в чизкейке, и улыбаюсь его шуткам. Но время неумолимо движется вперед. Нам пора собираться. Тася, рецепт. Спохватывается Ольга Николаевна и бежит на кухню. Мне хочется сказать ей, чтобы она не волновалась, и что я обязательно загляну еще раз, но я вовремя вспоминаю, что возможно этого не произойдет, и успеваю прикусить язык. Мы с Афинским снова оказываемся на дорожке, ведущей к калитке. Я украдкой любуюсь ухожным садиком. Пёон уже набухли, и вот-вот распустятся. Родители выходят на порог проводить нас. На душе тепло от того, что они нам машут. Тася, приходи еще!» Просит Ольга Николаевна, Я научу тебя петь пирог с грибами. Андрюша очень его любит. Постараюсь. Туманно обещаю я, и сердце болезненно сжимается. Мы с Афа́нсьем медленно шагаем в сторону набережной. Уже почти темно, и на небе зажигаются первые звезды. Прохладный ветерок пробирается под одеждой, приятно освежает. Удивительно, что мы так долго засиделись у Андрея дома. Я вздыхаю. Мне очень не хочется, чтобы наша прогулка до стоянки закончилась, но расстояние неумолимо сокращается. Мой босс идет, засунув руки в карман и брюк, его мысли далеко от этого места. Честно говоря, мои тоже. В сознании проплывают тревожные мысли о Феликсе. Мне от чего-то не по себе. Какое-то предчувствие гложет душу, и чем сильнее я отгоняю его от себя, чем активнее оно владеет моим сознанием. Возможно, Феликс уже звонил мне, а я не взяла трубку. Мне не хочется доставать свой телефон из сумки и проверять пропущенные вызовы. Я бы с удовольствием сбросила его вниз со скалы, только бы никогда больше не слышать голос своего жениха и не видеть его поблёскивающее ледяным недовольством серые глаза. Да только я знаю, что это не поможет. Вот и стоянка. Андрей на миг останавливается у спуска к морю. Сегодня хорошая погода, вам не кажется? Взглянув вниз, произносит он. Я невольно становлюсь рядом с ним и тоже смотрю вниз. Да, погода отличная. Это так глупо говорить о погоде, когда сердце переполняет совсем другое. Но я не могу ничего с собой поделать. Я стою и мысленно умоляю Финского не уходить. Постоять рядом со мной еще совсем немного, совсем чуть-чуть. Мы так близко друг к другу, что я чувствую аромат его одеколона, свежий, как морской бриз. Мне даже кажется, что я ощущаю тепло, исходящее от его статной фигуры. Мое сердце сжимается от отчаяния. Он никогда не будет обнимать меня и шептать признание в любви. Я невеста монстра по имени Феликс. Офинские едва заметно касаются подушечками пальцев моей щеки. Очарованна его прикосновением, я прикрываю глаза. Он медленно склоняется ко мне, ещё немного, наши губы сомкнутся в поцелуе. Трель сотового телефона моей сумки вклинивается между нами как раз в тот миг, когда его губы едва успевают коснуться моих. Напуганной собственной смелостью и тем, что зашла в отношениях с боссом так далеко, я вздрагиваю. Кажется, мне пора домой. Растерянно бормочу я и бросаюсь к своей машине. Тася вскидывает руку Афинский, но я отпираю свою машину, сажусь за руль и быстро выезжаю со стоянки. Он не пытается меня остановить, просто стоит на том же месте, беспомощно наблюдая за тем, как я ускользаю от него. Телефон продолжает тревожно вибрировать в сумке, но я не собираюсь его доставать. Мне все равно, что хочет сообщить Феликс Йофе. У меня есть целый вечер и ночь, чтобы придумать, как от него избавиться.